но в ее позе, в выражении лица, в мерзкой полуухмылке чувствовалось одобрение, будто Мадонна с младенцем. Она стояла в самом углу с запорошенной снегом песочницы, нежно прижимая к груди головастую куклу-младенца. Хваленый Бэби Борн, реклама которого соблазняла Женю с витрин игрушечных магазинов и с экрана телевизора,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 Спина под тонкой курточкой тоже была мокрой. Но девочка упрямо дождалась, пока ненавистная компания скроется за скрипучей дверью подъезда. Первая она уходить не собиралась. Это и ее двор тоже. Топая по лестнице, она ругала Барановых и Аверкиеву последними словами. Из тех, за которые мама шлепает по губам и делает страшные глаза. Каждый раз... Делая шаг на новую ступеньку, Женя представляла, что это голова Веркиевой. Это – одно из ее подлист-подружек, а вот эти две – с ржавыми разводами, головы близнецов Барановых. «Вот если бы у меня был PlayStation», – думала она, – «они бы так не убивались за этой белобрыссацией, и сейчас бы мы шли пить чай и играть ко мне домой, а не к этой». Мысль застопорилась. «Да?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 Женщина даже не отвернулась от плиты Новый год скоро И я тут подумала Ну чего ты резину тянешь, говори уже А можно ты мне подаришь бэби-бон? Чего? Какой еще? Ну это кукла такая Она ест, писает, какает, агукает К ней еще соска, бутылочка и... Вон у тебя бэби-бон сидит Мама не глядя кивнула на детское кресло В котором измазанной кашей восседал заплаканный Сёма Какает, писает, агукает. Все, что хочешь. ну мама... Не мамкой мне. В школе второй месяц зарплату задерживают. Если б не рынок, на бересту бы давно перешли. Не капризничай давай. Что подарю, то подарю. Все, давай сюда Семочку. Измазала всего. Неряха. А ну-ка пойдем. «Помоем Сёмочку, кто будет купи-купи? Сёмочка будет купи-купи!» От сюсюканья Жене стало тошно. Поведя плечами, она отправилась в комнату, где они с мамой и Сёмой ютились втроём. После папиного ухода Женя переехала к маме на двуспальный диван.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 Подарочная бумага тут же надорвалась, и пальцы уткнулись во что-то мягкое и колючее. Потянув за ткань, Женя с отчаянием извлекла из свертка пушистый свитер с кривомордым Микки Маусом во весь живот. По всему выходило, что это и есть ее новогодний подарок. Не Едва сдерживая слезы, Женя схватила рюкзак,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 «А ты чего тогда бродишь?» – с вызовом спросила Женя. «Да мамка работать отправила. Хаты побогаче высматриваю. Есть у вас такие? Точно не наша». Ком в горле опять устремился наружу. «Мне мама даже бона купить не может». «А чего письмо не напишешь?» «Кому, Дед морозу не помотала головой незнакомка не деду морозу е е е е е е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 «У всего своя цена есть». «Тю, я умею». «Только на что я беби обменяю? На швитер?» «Нет, нужно что-то похожее». «Ну, не знаю там. Хочешь получить игрушку? Игрушку и нужно отдать». «Хочешь, например, собаку? Ну, тоже нужно какое-нибудь животное». «Мама заметит». Запечалилась Женя. «Да нет же».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 Все это походило на какую-то глупую шутку. Казалось, в любую секунду из почерневшего и слипшегося в единую застывшую массу занавеса выпрыгнут близнецы Барановы. А в зал войдет Лизонька Аверкиева со своим бэби и надменной улыбочкой. Откуда ты знаешь, что это сработает? Ну, откуда ты вообще знаешь про эту Снегурку? наши все знают махнула рукой смиральда мне мама рассказала а ей еще кто-то рассказала что ну давным-давно жила в местном таборе одна девчонка я нора Не похожая на всех сама бледная а глаза розовые альбинос называется блеснула женя не знаю уж как ее снегуркой называли в шутку мол свслепили снега. Родителей у нее не было, сама кромала прибилась. Ну, все ее привечали по-своему, подкармливали. Одна бабка к себе взяла. Говорит, талант у нее есть необыкновенный. Тайный. Какой? Да откуда я знаю? Говорю ж, тайный. И вот как-то раз устроили здесь новогоднее представление. Ёлку типа. Вход, мол, свободный, приходи кто хочешь. Еще и конфет на халяву дают. И ещё бесплатная лотерея. Нужно было написать письмо Деду Морозу и отдать на входе. А потом он случайно из мешка одно доставал, зачитывал. Кого достал, тот путёвку в лагерь выигрывал. Или ещё больше конфет. Не помню. Все по-разному рассказывают. Но это значит байка какая-то. Байка не байка. За что купила, за то и продаю». — обиделась и Смеральда. Не хочешь — не верь. Только тогда потом и подарков не жди. — Верю, верю, — горячо зашептала Женя. — И что она? — Ну вот, в конце первой части представления выносят этот мешок. Дед Мороз шурудит, шурудит. Не актер был даже, говорят, а дворник местный. Так вот, достает он ее, на письмо. Она от радости ни жива, не мертва, бежит на сцену.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 Черканула «Дорогая Снегурка». Задумалась. «А дальше?» «Я откуда знаю?» ну «Хочу, мол, одно, отдаю, мол, другое». «Чего тут хитрого?» «Прямо так, напрямую?» «Да чего с ней миндальничать?» «Это ж не сочинение. Быстрее давай!» Девочка недолго поколебалась над листком. После чего, стараясь не думать о том, что творит, быстро вывела. «Хочу, Бэби Борн, отдаю».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 «Но не захочу меняться». «В смысле не захочешь?» «А зачем пришла?» Обиженно надулась Эсмеральда. «Ну, если я другой подарок захочу, например». Юлила Женя. «Ох, думать сразу надо. Ну, вроде говорят, если вынуть записку и сжечь ее, желание не сбудется. Только до Нового года это сделать надо, а то обратно с подарки не принимает, но и не отдает ничего».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 «В пятом подъезде, в доме напротив, а живут, в семнадцатой квартире. В них папа чулноком работает, приводит всякое из-за границы». «Ну, с паршивой овцы хоть шерсти клок». Последовал ответ. Цыганка резко став какой-то чужой и будто бы на несколько лет старше. Торопка вышла из сгоревшего дыка, оставив Женю стоять в замешательстве. Впрочем, оглянувшись по сторонам,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 Но во всех этих изменениях чувствовалась какая-то неправильность Какая-то иномирная жуть Точно кто-то закрасил врата ада обычной гуашью Но курица пахла аппетитно «Куда ты себе вторую ножку тянешь?» Шутливо шлепнула ее по ладошке мама «А папа придет, ему одна грудинка достанется?» «Папа?» Не веря своим ушам, переспросила Женя «Неужели так бывает?»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 смыть потёки косметики, а Женя сидела, будто пыльным мешком пришибленная. Так значит, она убила брата. Вот так вот, походя, за куклу, за чёртов Бэби Борн. Девочка молча вскочила с места, рванула в коридор, натянула куртку и, не застёгиваясь, выбежала в зимнюю ночь. Озвучено специально для канала Дэн Блюз и Купидон.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 «Но где же оно, это чёртово письмо? Где? Где?» Пальцы замерзали, теряли чувствительность. Казалось, это место заберёт и её вместе с Сёмой в наказание за предательство. Где-то за пианино шевельнулась белёсая тень с розоватыми, как у мыши, глазами. Девочка закричала, взмахнула рукой, услышала до боли знакомое, угрожающее...